Рвоты ни у кого не было, ни расстройства желудка, ни болей. Если человек отравился, через какое-то время у него обязательно проявится хотя бы один из этих трех симптомов. Убедившись, что это не отравление, я сразу вздохнул с облегчением. Но что же все-таки произошло? Симптомы напоминали солнечный удар. Летом с детьми так часто бывает. Упадет один, смотришь, и другие следом валятся.